годы, и сколько интересного было в каждом. С первого класса сохранилось воспоминание о ярком событии, постановке, сказки «Кот и петух». Готовили ее больше двух месяцев. Репетировали и в школе, и у Степановых дома. Сергей Сергеевич, автор инсценировки, режиссер, волновался не меньше ребят. декорации писал папа Никиты, профессиональный художник, Мамы делали костюмы. Спектакль ставили в школе и дома. С него-то и начались у Степановых традиционные домашние вечера. Их устраивают два раза в год. На елку и в книжкины и нянины, В неделю в детской книги. В эти дни у Сережи собираются товарищи по классу. 12-15 человек. Одни самые близкие друзья, каждый раз другие реже. но бывают все. «Приглашаю тебя на праздник книги, который состоится у нас дома 19 марта в 16 часов. Письменное приглашение на красивой открытке. Это не заурядное. Приходи, это уже торжественно и необычно. Никто не опаздывает. Да и как опоздать, если знаешь, каждая минута будет заполнена интересными играми, конкурсами». А если ты сам их активный участник? Чтобы подготовить такой домашний вечер, надо основательно поработать. У Сергея Сергеевича целая специальная библиотека. Занимательные задачи по математике, занимательные материалы по русскому языку, живая математика, викторины. Детям нужны подвижные игры. Сергей Сергеевич подбирает их из журналов. Сергей Сергеевич Степанов – инженер, заведующий лабораторией. Два десятка лет работы в области техники и опыт руководства людьми подсказывают ему, какие качества следует вырабатывать у ребят. Главное – хорошо развитое внимание. Это нужно для любой деятельности, а для работы в технике особенно. Второе, не менее важное и универсальное качество – активность. Мне встречались люди умные и талантливые, рассказывает Сергей Сергеевич, которые из-за недостатка активности делали гораздо меньше, чем позволяли их способности. Мне кажется, на домашних вечерах, где дети чувствуют себя свободно, можно очень многое сделать для развития их активности и инициативы. Кроме того, важно научить их содержательно отдыхать. Если к двенадцати годам человек привык смотреть на отдых, как на свободную и радостную деятельность, вряд ли к шестнадцати ему захочется часами бесцельно топтаться около подъезда, а в восемнадцать-двадцать только танцевать на вечеринках. За полночь, когда в доме все спят, Сережин папа оформляет таблицу соревнований, Готовит карточки для викторин, штрихует квадраты и треугольники занимательных задач. И хотя чертежные навыки у него неплохие, подготовка к домашним КВНам требует времени. Нужно, чтобы все сделанное было для детей образцом. Но для Сергея Сергеевича вся эта работа удовольствия. Он представляет себе, как ребята будут сосредоточены на лбы, забавно чесать затылки, В поисках ответа на ситроумные задачки. Тут будет над чем поразмыслить. Вот, например, пятиугольник, списанный в него пятиконечной звездой. Сколько треугольников можно насчитать в этой фигуре? Оказывается, 35. Пусть каждый ищет 10, 15, 20, кто больше. А сколько квадратов в этом построении? Целых 18. но чтобы их увидеть, нужно обладать пространственным воображением. Он инженер и знает, какое это ценное качество и как важно его развивать с детских лет. А разве менее важны смекалка, находчивость, остроумие? Вот и приходится подходящее выбирать из книг, а больше выдумывать самому. Сереже тут принимать участие нельзя, чтобы не иметь никаких преимуществ в состязаниях. Зато в оформлении вечера добрая доля трудов и забот ложится на него — украсить комнату флажками или снежинками, вырезать и склеить в два разноцветных слоя буквы «КВН» из листов ватмана, изготовить чехлы на табуретки или столы для победителей.